Это утро — радость это, Это мощи дня и света, Этот синий свод, Этот крик и вереницы, Эти стаи, эти птицы, Этот говор — вод, Эти ивы и березы, Эти капли, эти слезы, Этот пух — не лист, Эти горы, эти долы, Эти мошки, эти пчелы, Этот зык и свист, Эти зори без затмения, Этот вздох ночной селенья, Это ночь без сна, это мгла и жар постели, это дробь и эти трели. Это всё весна.